Интерлюдия. Лед времени. Взялся за гуж, не говори, что своя рубашка ближе к телу. Небольшое, но лихое и крепко спаянное войско Аргнеста уверенно шло вдоль рыцарского рубежа и росло с каждым днём. Здесь, на самом краю орденских владений, жил не столь робкий, как в иных областях народ. и крестьянские сыновья десяток за десятком, сотня за сотней, вливались в ряды повстанцев. Слухи о пленении верхушки командоров разнеслись далеко окрест сея панику в высоких цитаделях и надежду в убогих хижинах. Несмотря на первые успехи, несколько мелких орденских отрядов, состоявших из ополченцев, в полном составе перешли на сторону восставших. И отцы-командоры принуждены были разоружить ненадежные полки, что уменьшило силы Ордена Звезды, самое меньшее вдвое. А оставался мрачен. Все-таки он не зря служил в гвардии. У всякой кампании должна быть четкая цель. Взять то-то и то-то, разгромить врага там-то и там-то, после чего заключить мир, вытребовав себе такую-то и такую-то контрибуцию — или несколько спорных пограничных деревень. А чего добивается он? Может быть, полностью уничтожить орден? И, как опытный военный, сам отвечал себе, «Это у тебя, брат сотник, ни в жизнь не выйдет. Потому как одних крепостей придется брать десятка три, в том числе пять первоклассных». Аргнест побывал в них еще солдатом его Галинского Величества – я отлично помнил мощные стены и бастионы. Да и Галинское войско может подойти. С людьми воевать это не с Ордой. Тут-то и бароны Фейма не приминут. Воевать же с королевской гвардией Аргнисту решительно не хотелось. Да и люди его едва ли пойдут против вчерашних товарищей. Оставалось только одно. Взять орден на испуг, нахрапом, и вырвать у его заправил почетный мир. Постой. Оспорил он сам себя. «Допустим, ты сделаешь это. Допустим, толстяки капитулярии подпишут все, что ты от них потребуешь. А потом, когда твое войско неминуемо разойдется, орден в два счета соберется с силами и отомстит бунтовщикам так, что содрогнется сама орда». Аргнист обхватил голову руками и закусил губу. «Думай, сотник, думай». «Крепко думай. Если не придумаешь грош, тебе цена. Люди за тобой идут, значит, должен». За пологом походного шатра раздалось деликатное покашливание. «Гертер, командир панцирников. Галинский, из благородных. То сразу видно». «Отец-командир, мои люди не хотят идти дальше». Без долгих предисловий начал он. «Орден Галинскому королевству не враг». «Мы шли воевать с Ордой и честно воевали. Когда эти надменные командоры заявились в лагерь, ты ответил им, как должно. Но воевать мы хотим уйти. С деревенщиной нам не по пути, отец командир». «Так ведь я тоже деревенщина, Гертер», — спокойно ответил Аргнист. «Однако раньше тебя это не волновало». Командир всадников опустил голову. Удар попал точно в цель. И ты прекрасно знаешь, как любят местные жители Орден. Поднялись при первой возможности. И ты также знаешь, что с ними сделают, если я сейчас распущу армию и сам тоже отправлюсь к себе домой. Я тебя, конечно, не держу. Ходят слухи, что король вернулся. — Что же нам, убивать рыцарей? — не выдержал Гертер. — Нам придется, а тебе нет. Ты же домой уходишь. Молодой сотник покраснел. — Отец-командир, я орден люблю не больше твоего, и все же восставать против него. — Ты пришел сказать мне, что уходишь, или веру свою переманивать? — рявкнул Аргнист. — Домой хочешь, скатертью дорога? — Понимаю, у всех в Галине семьи. — А уж что мне делать, это я сам решу. Понятно — Понятно? Глаза Гертера сузились, рука непроизвольно легла на меч. — Обиделся? Не на ну что здесь обижаться, парень. — Поживи с моё, поймёшь. А теперь иди. Мне подумать надо. — Отец, командир, но ну я и в самом деле тебя хочу переубедить. — А вот этого не надо. Иди, Гертер, иди. Я своим скажу, что вас на дело отправил. Вслед смеяться не будут. Собеседник аргнеста резко повернулся и вышел. Старый сотник покачал головой и вздохнул, глядя тому вслед. Вот и началось. Это то он, Аргнист, и боялся. Начинается разброд. Впрочем, отступать все равно некуда. Он, Аргнист. Раз начав дело, остановиться уже не может. Жаль, конечно, галинских панцирников. Бояки они отменные. Но да уж тут ничего не поделаешь. Придется валить орден с теми, кто есть. Уход двух сотен воинов не ослабил армию. Несколько дней спустя она внезапной атакой захватила Бракар, одну из пяти главных орденских цитаделей. В арсеналах нашлось несметное число оружия. Последний пехотинец защеголял в дорогой кольчуге. И после этого народ повалил Каргнисту уже тысячами. Тут, наконец, до капитулярии Фордина дошло, что дело пахнет жареным. Об Орде никто ничего не слышал, и все силы братьев-рыцарей двинулись ко взятой мятежниками цитадели. Однако Аргнист и не собирался ждать своих грозных врагов, сидя за каменными стенами. Войско покинуло Бракар, рассыпавшись по окрестным лесам. И пошла отлично знакомая Аргнисту малая война. Каждая миля давалась братьям очень дорогой ценой. Из-за кустов, из высоких древесных крон в них летели стрелы, и простые тисовые, и тяжелые арбалетные болты, насквозь пробивавшие всадников в полном вооружении. Топавшие по лесным дорогам отряды братьев и красных петухов несли потери, а взять искусно прятавшихся стрелков не могли никак, несмотря на все усилия. Кто-то из братьев оказался настолько глуп, что собрал в деревне заложников и повесил их, после того, как его отряд был обстрелен на марше, потеряв восьмерых. И тогда пожар войны заполыхал по всей границе. Добравшись с немалыми проторями и потерями до мятежной крепости, братья-рыцари обнаружили ворота распахнутыми настежь, а саму цитадель покинутой. Оставив в Бракаре гарнизон, братья занялись карательными экспедициями. И тут Аргнист, наконец, смог показать им, как надо воевать. Старый сотник сделал ставку на стрелы. Все от мало до велика в мятежных областях день и ночь гнули тугие луки. Кому повезло, палил из арбалетов. И теперь, едва только отряд рыцарей оказывался не под защитой стен, Со всех сторон на них обрушивался шелестящий колючий ливень. Орден пытался подавить восстание до самой зимы. Рыцари начали жечь деревни одну за другой, и это стало их последней ошибкой. Глубокой осенью, когда тяжелая конница тонула в непролазной грязи, Аргнес, тремя стремительными ударами, разгромил три крупных отряда рыцарей, а один полк красных петухов сдался в полном составе, оказавшись застигнутым конными стрелками на переходе и отрезанным от опорных крепостей. После этого в Галлен и к баронам Фейна полетели мольбы о помощи. Отцы капитулярии прозорливо писали, что, покончив с орденом, бунтовщики непременно возьмутся за Галлен и баронство, так что лучше для всех, если восстание будет подавлено еще на севере. Было отправлено несколько гонцов. Одного перехватили люди Аргниста, откуда старый сотник и узнал о тайном послании. Нельзя сказать, чтобы оно стало для него особой неожиданностью. Это означало, что с орденом надо покончить к весне, только и всего. Зимняя война на рыцарском рубеже разгорелась не на шутку. Вскоре в руках рыцарей осталось лишь полдюжины крепостей, Все остальные вместе с арсеналами, мастерскими, складами, провиантом и прочим попали в руки восставших. После этого начались осады. Многожды битые в поле рыцари теперь и носа не высовывали за стены, надеясь продержаться до подхода баронских ополчений и королевского войска. Понимая, что сражаться на два фронта ему вряд ли удастся, Аргнес торопился. и оставив небольшие отряды против пяти остальных крепостей, он всеми силами обрушился на главную, негласную столицу ордена – Мальдену. Там собрался весь капитулат, весь магистрат, почти все рыцари высших рядов, и там же хранилась казна. Захват же ее означал смерть ордена. Гнать своих воинов на приступ под расплавленный свинец и кипящую смолу – Аргнест никак не хотел. И потому попросил Двалина привести к нему Ирину. Девушка все это время оставалась при войске, однако колдовать отказывалась наотрез, используя свой дар лишь, чтобы лечить раненых. Гном не отходил от нее ни на шаг, и стоило кому бы то ни было приблизиться к ерине меньше, чем на десять шагов, Двалин корчил настолько свирепую рожу, на которой явственно читалась жажда крови, что вскоре все обходили девушку за добрую лигу. При этом, надо сказать, сам Двалин немало не преуспел. Ирина держалась с ним, как с другом, не более. В палатке аргнеста было тепло, трещали поленья в небольшой железной печурке. Старый сотник разлил густое ароматное вино. — Ирина, нам не справиться без твоего колдовства. Мальдену нужно взять до весны. «До того, как просохнут дороги, и сюда подойдет королевское войско в купе с баронскими дружинами. Я могу послать людей на штурм, но тогда поляжет половина войска. Таких побед мне не надо. Я ни разу не просил тебя о помощи, но на сей раз нам не обойтись». Ирина ответила не сразу. Вообще за зиму она очень изменилась, став замкнутой и молчаливой. Долгие часы она просиживала у огня, обхватив руками колени и глядя в одну точку, если не надо было идти к раненым. о ее прежнем занятии никто не догадывался, такое и в голову никому прийти не могло. Отец-командир, боевые заклятия, чтобы разрушать или там сжигать, мне неведомы, развела руками Ирина. А то, что знаю, заклятия зелёных мечей из земли растущих. «Здесь не поможет. Не хватит у меня сил через камень их протолкнуть». «Ирина, Ирина, погоди, погоди, — говорит, что ничего не можешь. А караульных усыпить или напугать как-то, чтобы они мечи от страха бы побросали?» «Не по сердцу мне это, отец-командир», — глухо ответила девушка. «Сон — великая благость. Он отдохновение дарит, душу облегчает. Я благо воинам пошлю». А вы им ножами по горлам?» Аргнист хмыкнул. «Возомнила о себе девчонка невесть что. На войне ведь или ты, или тебя. Третьего тут не бывает. Если с орденом мы не справимся, то сама по мысли, сколько подлесных деревень пеплом рассыпется. Рыцари-то они ведь холопов не пожалеют». «Так ведь и вы их не жалеете». «Ладно». Аргнист решил пока не спорить. «Ну а что бы ты сама сделала?» «Я?» Сделала бы так, чтобы орден сам из Мальдена ушел. Сам? Это как же? Да вот так. Обложить со всех сторон, перехватить подземные ходы, я их вам укажу, а потом подбросить им известие, что королевская армия назад повернула. Вот они и сдадутся, если вы им свободный проход пообещаете. Она сумела убедить Аргниста дать ей попробовать. И все прошло как пописанному Осыпаемые насмешками, понуро ехали прочь гордые рыцари, надменные магистры, тараватые капитулярии. Ехали безоружные, оставив всю богатейшую казну ордена победителям. И на следующий день после победы Аргнист, просидев всю ночь с войсковыми выборными, объявил своим десяткам и сотням. По элику душегубства лишнего избегая, Отпустили мы верхушку ордена, нас в покое они не оставят. А посему войско нужно сильное, войско постоянное. Оно нашим и щитом, и мечом будет. Так зачем нам короли да правители? Разве десятники, сотники, тысячники ваши плохи? Короче, объявляем мы, что на всех орденских землях воздвигается отныне область Всевеликого Вольного Войска. Оно и рубеж от Орды защищать будет, и супостатом с юга дорогу сюда закажет. И все, кто здесь живет, воинами его станут. Не будет больше тех, кто только воюет, и тех, кто только в поте лица работает, за труд свой ничего, кроме пинков да побоев не получая. Он сказал еще много чего, и слова его западали в души. и в сердцах собравшихся тут земли Ордена Звезды превратились уже в область Всевеликого Вольного Войска, где все мужчины обязаны были носить оружие и по первому зову войсковых на больших выступать на защиту родного края. «Ну а теперь», — заканчивал свою речь Аргнист, — «вам, войсковому кругу, надлежит избрать себе предводителя Сардара». которому вы все будете с охотой подчиняться и чьи приказы будете выполнять, как свои собственные. — Ты, отец-командир! — взревело многолюдство. — Аргнист Сардар! Аргнистов Сардары! Старый сотник улыбнулся и покачал головой. — Спасибо за веру в меня, сыны мои, да только мне время приходит с вами проститься. Давно я дома не был, пора и возвращаться. А сардаром я б на вашем месте избрал Фрабара. Муж он отваги необычайной и сердца доброго. А мне пора уходить. Со всех сторон раздались возмущенные крики, но Аргнист лишь поднял руку, требуя тишины. «Нет, решение мое неизменно». Может, я еще и успею к вам заглянуть, посмотреть, как дела идут. Помните, сыны мои, что на севере, за рубежом, в лесном пределе живут ваши братья, и Орда там чувствует себя, как дома. Вот где еще для мечей дело. Я отправляюсь туда, вас с собой не зову пока до времени. Кто знает, как все повернется». Вскоре Фрабар был избран всевеликим вольным войском своим первым предводителем Сардаром, а тысячники и сотники составили вольный совет, чтобы не зарывался Сардар, не лихоимствовал и чтобы не смог новым королем на свободных землях воссесть. А сам Аргнист, провожаемый едва ли не всем войском верхом на верном Лакране, Ехал по ведущему на север тракту. Он возвращался домой. Вместе с ним ехали Двалин и Ирина. В лесном пределе отлютовала, как положено, страшная гибельная зима. Правда, не в пример был им, выдалась она, хоть и ничуть не, не менее холодной да в Южной, но куда более спокойной. Орды, почитай, что и не стало». Редко-редко мелькнет шар стеноломов, проползет брюхоед, уволень или пропрыгает ногогрыз. Рогачей да хоботяры вовсе видно не было. Сгинули куда-то, а куда, кто знает. Ну, народ-то вестимо духом воспрял, повеселели, стали меж хуторами по легким лыжным дорогам друг другу в гости бегать, песни петь, хороводы водить, любиться дело-то молодое. Да только на хуторе Аргниста ходили все мрачные да кислые. Хозяин все не возвращался, и теперь едва ли кто надеялся его увидать живым. Однако Аллард ключи принимать упорно отказывался, а народ без хозяйского догляда начал помаленьку разгуливаться да расшаливаться. «Диера-то ведь тоже не хозяин. Хозяйка она тоже немало, а все-таки не хозяин». Арталек, лишившийся разом исааты и дочери, сперва жутко буйствовал. Не больно-то, видать, вразумил его ужас тот, от которого он первые три недели спать не мог. От темного проема шарахался. «Буйствовал, значит, жутко. Хутор Нивана спалить грозился. Да только слова те так одной пустой похвальбой и остались». Ходили они с Диерой и Аллартом к соседям, совестили и стыдили Нивана всяко, что жену беглую укрыл, а тому хоть бы что. — Ну, соседушка, погоди, нагрянет орда, зажжешь снова красный огонь. ни Нипочем помогать не придем! — в запале посулил Алларт. — Красный огонь, говоришь? Прохрепел ворот — прохрепел сверховорот Нивен. Рожа красная, наглая, глаза на выкоте презирает. «Смотри, как бы тебе самому, сынок, коного огня зажигать не пришлось. А мне бояться нечего. Макольстан у меня теперь живет. Он ни одну тварь ближе, чем на полет стрелы не подпускает. Да и то лишь, по моему слову, чтобы панцирь там добыть, а ли еще что из твари полезное. Так что лучше себе помогайте». «А тебе, Диера, соседка, стыд? Невестку защитить не сумела. Арталек-то у тебя всем зверям зверь, то вся округа знает. То-то ты больно к своим, милостив!» — огрызнулась Диера. «Да только нивина теперь так просто не проймешь. Что было, то бы поросло. Только с моего хутора девки от мужниных побоев не бегали. Вот и поспорь с ним». Так и ушли ни с чем. Арталек после этого совсем несносен сносен стал. «Выделяете меня?» — говорит. всё, походил под отцом, под братом старшим. Сам хозяином быть хочу. Тогда и жениться вдруг гореть можно будет. За хуторского хозяина любая девка, не то что пойдет, побежит, юбку задрав, каким бы он ни был». Аллард упирался. Жалко было Аргнистову-старшому делить отцом накопленное добро, а еще больше в руки арталега дуралея отдавать. Он же разом все промотает да спустит. Хозяйствовать толком не научился, хотя отец и матушка столько трудов на него потратили. Куда такому в хозяева? А ежели хутор Аргниста поделить, так и им оставшимся солоно придется». Хорошо армиол за меня стоит, а то бы все разорили бы в раз отцово гнездо. К весне Орды стало чуть побольше, но тут наступило тепло, и она, как и в былые годы, откочевала куда-то на север. Надвинулась осмелевшая нечисть, но это страхи были привычные. Жизнь текла».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 И вот от моего семени родится малыш. Кем он будет? Человеком, смертным? Или же, как я, вечным странником, чей удел разгадывать тайны и секреты бесконечных миров? Он явился в мир точно в срок. Крепкий, серьезный бутуз, черноволосый и черноглазый.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 Уже столько дней вокруг одна вода. Незачем тебе это знать, ящерица безногая. Не хочу, чтобы ты помер от страха раньше времени. Погоди, твой черед еще настанет. О, мастер, но, ну, может, старому Хиссу тогда лучше самому броситься за борт. Вы говорите о таких ужасах.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 «Я повинуюсь, я повинуюсь!» Упряжка из двух молодых левиафанов стремительно влекла утлую латчонку. Далеко впереди, над теплым морем, за тысячи лик от берегов северного Хьорварда вставали черные, вылизанные волнами и ветром скалы. Их не было ни на одной из карт большого йорварда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 И одно мановение его божественной мысли обратит в ничто всю сферу миров, все упорядоченное. Ах, какое было время, когда он насмерть дрался с лишенными тел в Южном Хьорварде! Какое время! Никогда уже не пережить подобного. Для неназываемого он, Хрофт, иг Один, оказался недостаточно силён.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 Осталась всё та же неистребимая скука. Частично ему удалось развеять её, сражаясь с порождениями потрясения. Когда в пределах обетованного, у самых престолов прежних Владык гремела последняя битва, нарушился ход многих и многих небесных сфер, изменили свои русло магические реки Вселенной,